Глава 46 шестая. Кого любит Рафаэль? — Значит, ты не нашел свою эм, настоящую Евангелину? — спросила я Рафаэля, устроившись в уютном кресле и подогнув под себя ноги. — Я начал поиски сразу же, как только ты уехала. Отпив из кружки горячий ароматный чай, я посмотрела наверх, туда, где сейчас спала Марианна. Она была в моей комнате, и я решила... что сейчас самое время поговорить с мужем и расставить все точки над «и». Марианну я довольно-таки быстро уложила, хотя такого опыта у меня еще не было. Но я довольно быстро справилась. А еще рассказала ей сказку и подоткнула под нее пуховое одеяло. Быть мамой для меня был новый опыт, но безумно интересный, и я впитывала его, как губка. И не нашел? Я допросил Виридиса, поговорила еще раз с королем пчелом, и они оба сказали мне одно и то же. — Моей жены в этом мире нет. Возможно, она находится в любом другом из существующих. — Значит, вернуть ее нет возможности? — тихо спросила я, косвенно ощущая свою вину перед Рафаэлем и его дочерью. — Не уверен, что это возможно. — А если я попробую войти в подвал, так же, как в прошлый раз, когда дом изменился? Может быть, тогда у меня получится вернуться к себе, а твоя жена вернется к тебе и Марианне? — Это возможно! Шансов пятьдесят на пятьдесят! Услышала сверху песклявый голос королепчела, подняла голову наверх и увидела сидящего на трубе камина пушистика. — А ты что здесь делаешь? — гневно спросил князь, глядя прямо на графа Астралиона. — Ты видишь его? — изумленно спросила я и улыбнулась. — Сейчас на часах полночь, а это значит, князь Дороти пересек черту нахождения в этом доме и дом позволил ему увидеть меня. Все просто. — Наверное, именно таким я тебя и представлял, граф. Наглым, пушистым и с кроличьими ушами. Довольно мило, если не учитывать твой характер. — А что с ним не так? — буркнув, спросил кролепчел. — Вредный очень. А еще ты никак не хочешь признать свою вину, ведь именно ты помогал Веридису заманить сюда мою жену. «Неправда — Неправда! — крикнул зверек и от негодования свалился с трубы прямо на пол. «Разве — Разве? — хмыкнул Рафаэль. У тебя была хорошая мотивация, чтобы спустить Еву в подвал и таким образом вернуть свою внешность, магические способности и дом, наконец. Нет, это неправда. Дом не подчиняется мне, больше нет. А внешность меня устраивает. Я могу летать, есть любимые пряники с медом, а еще грызть морковку. В целом, меня устраивает моя жизнь. А что насчет магических способностей? Не уступал в этом противоборстве Рафаэль. Они работали купе с домом. Напитываясь от дома магии и энергией, я мог творить. Но тогда не знал, что дом намного сильнее меня. И каждый раз, когда я колдовал, этот дом высасывал из меня все соки и мою магию. Так что, пока дом снова не признает тебя хозяин, на магии не вернется, как и твоя внешность, так? Предположила я, глядя на сидящего на полу кроли пчела. Сейчас он казался таким беззащитным, сидя у камина и опустив от грусти голову с ушами. «Все так, Евангелина!» «А что, если все же попробовать вернуть настоящую Евангелину? Ты же сказал, что это возможно?» «Можно попробовать, но только когда придет в нашу деревню ураган. Только в этом случае дом разрушится и, возможно, принесет обратно настоящую жену Рафаэля. Но это один случай на миллион, ведь ураганы могут больше не прийти в нашу деревню, да и настоящей Евангелины Дорти может уже и нет в живых». «Если не ты все это устроил?» — не унимался Рафаэль. — Тогда кто? — Веридис, мой внучатый племянник, который решил отомстить за своего деда. Подставив меня, он таким образом хотел отомстить за своего деда. Кто еще подумает на него, когда есть тот, кому это выгоднее? Вот только если копнуть поглубже, мне это не нужно. Да, я ненавижу свой дом из-за то, что он сотворил со мной такое, я готов сжечь его, уничтожить, сравнять с землей, но я... Никогда не стал бы посылать на смерть добропорядочную женщину. — Я верю тебе, Леон. Став с кресла, подошла к пушистику и, подняв его с пола, посадила на каминную полку. Вложила в лапки свежий хрустящий пряник и погладила по длинным ушам. — Спасибо, Евангелина, я знал, что мы с тобой друзья. — А как же иначе? Мы с тобой столько прошли вместе? Я повернулась к Рафаэлю и сурово на него посмотрела. — Не обижай больше Леона. если он обещает не трогать тебя и настраивать этот дом на мою семью. — Наверное, я лучше полечу отсюда, — обиженно произнес и взмахнув крыльями, исчез в темноте ночи. Ну вот, обиделся. Повернулась и увидела, что муж подошел ко мне почти вплотную. Я вздрогнула, но шаг назад не сделала, да и некуда было. Пусть так. Мои люди до сих пор разбираются с Виридисом и ищут следы моей жены. хотя многие утверждают, что мне нужно ее забыть и жить дальше. Но, глядя на тебя, я не могу ее забыть. Я все еще люблю, вот только теперь не знаю, тебя или ее. Ты любишь ее образ, характер и твои воспоминания с ней, и, может быть, будешь любить всегда. Я не хочу страдать, и я готов вновь полюбить свою жену, только уже в твоем обличье. Если ты позволишь, мы попробуем все начать сначала. А что, если твоя жена найдется? «Ты будешь жить с нами обеими?» Задала провокационный вопрос, ответ на который я не хотела знать. Ведь, стоя здесь, рядом с мужчиной, в которого была влюблена, я боялась почувствовать, что не нужна Рафаэлю. «Нет, я выберу...»